17 дрожь земли Он впервые ехал в машине как командир, сидя в кабине рядом с водителем. И то, что помимо сидевшего за рулем с Хантаном Эдди в его отделении были одни лишь юнцы, всего пару недель как покинувшие учебную роту, вовсе не делало миссию Шагадди менее значимой. Во всяком случае, в представлении самого Шагадди. Когда машина остановилась возле столба с отметкой 123 километр, Он первым выпрыгнул из кабины и, бросив быстрый взгляд в сторону приближающейся со стороны холмов группы, возглавляемой лейтенантом Абстраком, принялся уверенно командовать. «Покинуть машину! Живо! Живо! Строится! Подтяни ремень, пень бестолковый! Отделение! Внимание!» Лихо развернувшись на каблуках, Шагоди быстрым и одновременно изящным, как у танцора, движением скинул руку к плечу в уставном армейском приветствии. «Лейтенант!» Лицо Шагади буквально сияло от счастья, а улыбка была такой, что впору было запечатлеть ее на фото и поместить на обложке армейского еженедельника, выпускаемого генштабом пирамиды. «Второе отделение взвода особого назначения в соответствии с полученным приказом прибыло в ваше распоряжение!» «Вольно!» — улыбнувшись, махнул рукой Андрей. «Вольно!» — обернувшись к строю, повторил его команду Шагади но долго отдыхать солдатам не пришлось. «Что стоите?» — рявкнул о них сержант Шагоди. «Не знаете, чем заняться?» «Бьем! Разгружать машину!» «Между прочим, Джак!» — заметил, выглянув из кабины, с хантным медди Так он изгаляется над оттелелением со вчерашнего утра, как только принял командование. «Рядовой медди строго прикрикнул на него Шагоди. «А ты почему до сих пор в машине? Ты что, приказа не слышал?» «Какой такой приказ?» — сделанным изумлением поднял брови Немеди. «Взвод разгружает машину!» «Сейчас!» — оскалил зубы в улыбке Немеди. «Сейчас все брошу и кинусь машину разгружать. У тебя пять человек молодых, без меня управитесь. Чтобы положить конец перепалке, которая в конечном итоге все равно ни к чему бы не привела». Андрей велел Немидди отогнать машину в сторону от дороги и спрятать ее в кустах. «А у тебя здорово получается!» — похвалил он Шагади. а, -а, -а, -а, -а смущенно потупив взор, Шагади махнул рукой. «Немидди только здесь, при остальных ребятах, начал выпендриваться. А так тоже делал все по первому слову. Загружал то он машину вместе с остальными». «Ну, давай, дадим ему возможность проявить характер!» Андрей дружески похлопал Шагади по плечу. «Полковник Бизард велел что-нибудь передать?» «Только это!» Шагади поднял с земли, чтобы продемонстрировать Андрею во всей красе тяжелый станковый пулемет системы «Байзон». «И еще два контейнера боекомплекта к нему, и ящик ручных противопехотных, гранат, ну и пятнадцать полных канистр горючки, как ты и заказывал. Ума не приложу. Зачем они тебе понадобились?» «Ты на вертолете когда-нибудь летал?» — спросил Андрей. «Чего?» не понимающий на морщу лоб Шагоди. «Ну, вертолет. Ну, знаешь, такая летающая машина с пропеллером наверху». Андрей пальцами изобразил, как вращается пропеллер вертолета. «А, ну да», — радостно кивнул Шагоди. «Видел, конечно, на картинках». «Ну, так теперь у тебя есть шанс увидеть настоящий вертолет». «Серьезно?» — недоверчиво прищурился Шагоди. «Можешь не сомневаться», — заверил его Андрей. «Я видел вертолет во время нашего прошлого визита в Гиблый Бор, и если нам удастся доставить к нему горючее, то, возможно, я смогу поднять его в воздух». «Снова Гиблый Бор!» — кисло поморщился Шагади. «А Юне ничего не слышно?» — спросил Андрей. «Нет», — цокнул языком Шагади. «Не нравится мне это», — озабоченно покачал головой Андрей. «Если бы он просто ударился в бега, то должен был уже напороться на патруль». «Ну, наш парнишка не настолько глуп, чтоб идти по дороге-то», — заметил Шагади. «А едой он мог еще в части запастись». «Ладно, сейчас не до него». Андрей посмотрел на своих подчиненных. «Хватайте груз, ребята, каждому на спину по горючего». Шагади принес с собой достаточное количество широких брезентовых ремней для того, чтобы надежно и удобно закреплять канистры на спинах носильщиков. Точно так же поступили и с кейсами техников, навесив их на спины хозяева. На этот раз даже Светлане досталась часть груза. Андрею, которому было известно об имплантатах, стимулирующих мышечную активность, и то было неловко смотреть на миниатюрную женщину, взгромоздившую себе на спину огромный кейс. Остальные солдаты так просто диву давались, глядя на такой героизм. Себе, вдобавок к комиссии с горючим, Андрей взял ящик с гранатами. Пулемет положил на плечо Шагоди. Выстроившись в колонну по два, отряд двинулся в сторону леса. Разговоры затихли метров за сто до того, как шедшие впереди Андрей и Рут миновали первые высокие деревья. А когда густые кроны деревьев закрыли небо, и отряд погрузился в зеленоватый полумрак, царящий под пологом гиблого бора, то тишина сделалась напряженно зловещей. Слышны были только ровное дыхание мерно шагающих людей, тихий шелест палкой листвы под ногами, да время от времени негромкий хруст сучка, попавшего под чей-то башмак. «Я думал, что второй раз будет не так», скосив глаза на лейтенанта, едва слышно прошептал Рут. «Что не так?» — переспросил Андрей. «Чувство такое, словно идешь по минному полю», — объяснил Рут. «Я думал, что...» — Это только в первый раз. Или тебе так не кажется? — У меня такое чувство, что я голым иду по центральной улице Сабата, — ответила за спины Рута Кадиш. — Такое впечатление, что из-за каждого дерева на тебя смотрит пара глаз, даже озноб по спине. — Спокойнее, ребята, — сквозь зубы произнес Андрей, чувствуя, что и у него по спине начинают бегать мурашки. — Сверните в сторону. Услышал он неожиданный приказ МИИЗ. «В какую?» Машинально, не задумываясь над сутью приказа, спросил Андрей. «Все равно в какую? Немедленно сворачивайте в сторону!» «Да что случилось-то?» Андрей остановился на месте. Следом за ним остановился и весь строй. Э, «Что у вас там?» Раздался задний недовольный крик Шагоди, которому на пару с Джемми было поручено прикрывать тыл. «Рассейтесь по площади!» Последовал новый приказ МИИС. «Разойдитесь в стороны, чтобы расстояние между людьми было не меньше метра». «Так сворачивать или разбегаться в стороны?» недоумевающе переспросил Андрей. «Бегите в разные стороны и шевелитесь, чтоб вас...» Последние слова МИИС прокричала едва ли не с отчаянием. «Рассеяться!» Взмахнув рукой, крикнул Андрей. Приказ был выполнен незамедлительно. Солдаты мгновенно разбежали в стороны а те, кому было поручено присматривать за техниками, прихватили с собой своих подопечных. Более опытные бойцы не просто покинули строй, отбежав в сторону, но выбрали защищенные места под прикрытием деревьев или кустов, откуда можно было вести оборонительный огонь. Вот только врага, который бы их угрожал, видно не было. — Теперь прикажи им замереть на месте и не двигаться! — велела Андре МИИС. — Не двигаться! — — крикнул Андрей. — Стойте на своих местах! — Да что происходит, О, Джаг? — поинтересовался Шагадди. — Я сам хотел бы это знать, — ответил ему Андрей. «Умолкните — Умолкните, — приказала Миис. Никому не издавать ни звука и не двигаться, — повторил слух Андрей. Солдаты стояли на своих местах, недоумевающе оглядываясь по сторонам, но противника по-прежнему не было. Странной казалась и сама тактика обороны, выбранная лейтенантом. Не зная, с какой стороны ожидать нападения, взвод расположился на местности столь неудачно, что если бы внезапно была отдана команда огонь, то солдаты почти наверняка бы перестреляли бы друг друга. Неизвестность неизбежно остановилась, становилась причиной чувства растерянности и тревоги, которые заползали в души даже наиболее опытных бойцов. Самым страшным противником являлся тот, чьи действия непредсказуемы. Для того, чтобы победить врага, нужно понимать его стратегические цели и представлять конкретную задачу, которую он ставит перед собой в бою. Но никто из тех, кто сейчас находился в лесу, включая и самого командира взвода, не имел представления о том, что за враг подстерегал их среди зарослей гиблого бора. В чем дело, миис — нервно спросил Андрей. «Рядом с вами находится Кудгар!» Тихо, словно ее голос мог быть услышан кем-то еще помимо Андрея и Дела, произнесла Миис. «Я уже не помню, когда он в последний раз появлялся в гиблом Бару. Кажется, это было еще до того, как нам удалось взять под контроль проход, которым воспользовалась запредельная реальность». «Значит, Кудгар...» переспросил Андрей, оглядываясь по сторонам. «Где эта чертова тварь? И что она собственно из себя представляет?» «Это один из персонажей кедлмарской мифологии», ответил ему Дейл. Кудгард — это имя подземного змея, который настолько огромен, что однажды запутавшись в собственном теле, до сих пор не может освободиться. Когда Кудгард пытается развязать узлы, которыми завязано его тело, наверху происходит землетрясение» милая сказка сказал андрей но с чем мы им дело имеем в реальности и в этот момент земля под ногами у него вздрогнула краем глаза андрей заметил как еще трое или четверо солдат почувствовав подземный толчок взмахнули руками чтобы сохранить равновесие не двигайтесь с места словно предупредила миис «Худгар ощущает любые движения на поверхности земли!» Андрей, вскинув руки над головой, сделал условный знак, приказывая всем оставаться на своих местах. «А как скоро он уберется отсюда?» — поинтересовался Андрей. «Когда ему надоест ждать?» — весьма неопределенно ответила МИИС. «Новый подземный толчок, гораздо сильнее прежнего!» Едва не опрокинул Андрея Навзнич. Чтобы устоять, ему пришлось сделать два шага назад, и в ту же секунду земля в том месте, где он только что стоял, вспучилась, как будто нечто огромное, обладающее чуж... чудовищной силой, погребенное на многометровой глубине, пыталось вырваться наружу. На поверхности земли вырос бугор высотой сантиметров тридцать, поверхность бугра разорвала неровная трещина. Андрей вскинул автомат, направив ствол в сторону образовавшейся на поверхности трещины. Не вздумай! — одернула его МИИС. — Ты не сможешь убить Кудгара! — С оружием в руках я чувствую себя уверенней, — не отрывая взгляда от планки прицела, ответил Андрей. Земля снова вздрогнула, и на одно мгновение Андрей увидел бледно-розовую плоть, похожую на плотный, мускулистый комок рванувшуюся верху и в ту же секунду вновь исчезнувшую под землей. — Он ушел? — спросил Андрей у Меис. Не знаю, — ответила та. — Но даже если так, нужно подождать еще какое-то время, чтобы дать Кудгару уйти подальше, иначе он может вернуться. — Неприятная тварь! — сказал Андрей, опуская автомат, но все же пока еще не ставя оружие на предохранитель. Что она из себя представляет? «Думаю, что тот, кому довелось видеть Кудгара, во всей красе уже не сможет поделиться своими впечатлениями», — ответила Меис. «А что, если просто не верить в него?» — предложил Андрей. «С Гефаром-то сработало». «Ты сейчас находишься в зоне запредельной реальности», — ответила на это Меис. «А здесь Гефару было бы абсолютно безразлично, веришь ты в него или нет. Это его мир». Андрей снова посмотрел по сторонам, мысленно пересчитав своих бойцов и техников. Каждый из них стоял на своем месте. Но, похоже, вынужденная неподвижность уже начала тяготить некоторых из них. Андрей насчитал не менее пяти недоумевающих взглядов, устремленных теперь только в его сторону. Подземные толчки прекратились, а противник так не объявился. С точки зрения тех, кто не понимал, что происходит... Осторожность лейтенанта казалась не только чрезмерной, но попросту смешной. Сначала Кадиш начал небрежно постукивать пальцами по прикладу автомата. Затем Фипс провел плечами, чтобы перераспределить груз на спине. Кто-то из молодых солдат сдвинул на затылок кепи и согнутым локтем вытер пот лба Сложив губы трубочкой, начал беззвучно насвистывать что-то длинный эйх. Внезапно на поверхности земли возник еще один бугор. Он был поменьше того, что, появившись, едва не сбил с ног Андрея, но зато он не стоял на месте, а быстро перемещался под слоем пала листвы, оставляя позади себя неглубокую борозду. Ближе всех к нему оказался молодой солдат, который, едва только увидев движущийся в его сторону земляной бугор, скинул с плечу автомат и быстро попятился назад. Андрей понял, что следом за этим Движением неминуемо раздастся выстрел. Ему показалось, что время на мгновение замерло. Он словно на фотографии отчетливо и ясно видел бледное, перекошенное страхом лицо солдата. У парня были длинный острый нос и близко посаженные, чуть раскосые глаза. Автомат он держал неумело, и Андрей еще не успел подумать, что он наверняка промажет мимо цели. «Стой!» — закричал Андрей. Одновременно с его криком парень нажал на курок, и длинная автоматная очередь вспорола землю, не попав, как и предполагал Андрей, в движущийся бугор. В следующую секунду фонтан земли взметнулся вверх из-под самым ног парня. Потеряв равновесие, солдат вскинул руки, продолжая при этом давить на курок. Вскрикнул и упал на землю, прижимая руку к пробитому пулей плечу Фипс. Никому не двигаться с места. — проорал срывающимся голосом Андрей. Скинув на землю свой груз, он ударом ноги сбил крышку ящика с гранатами. Схватив каждую руку по гранате, он кинулся к обезумевшему от страха солдату, ежесекундно рискуя нарваться на шальную пулю. «Стой — Стой! — услышал он отчаянный крик Меист. — Ты не сможешь ему помочь! — Какого черта? Андрей сам толком не знал, чего ради он побежал в сторону солдата, беспорядочно палящего из автомата по сторонам. Уже на бегу он решил, что парня нужно сбить на землю и попытаться оттащить в сторону, а там будет видно «Стой!» Голова буквально раскалывалась от крика меиз. Андрею оставалось сделать всего каких-то пару шагов вперед, перед тем, как прыгнуть, когда земля под ногами солдата разверзлась, и он в одно мгновение исчез в образовавшемся провале. Автоматная стрельба оборвалась, и во внезапной, кажущейся после недавнего грохота почти противоестественной тишине, Андрей яственно услышал утробное урчание, доносящееся из ямы, зияющие на том месте, где только что стоял человек. В последний момент Андрей успел изменить направление своего движения и прыгнул в сторону от ямы. Перекатившись через спину, он поднялся на четвереньки и, зубами сорвав с гранаты чеку, кинул ее в яму. Следом за первой последовала и вторая граната. Вскочив на ноги, Андрей, что из мочи, кинулся прочь от эпицентра взрыва, который должен был грянуть через пару секунд. Взрывная волна ударила его в спину. Упав на выставленные вперед руки, Андрей ткнулся лицом в палую, прошлогоднюю листву, пахнущую сыростью, прелью и грибами. Через секунду сверху на него обрушились комья тяжелой, влажной земли и какие-то красноватые, дурно пахнущие ошметки. — Ты сумасшедший! — голос Мии звучал зло, но уже без нервного напряжения, из чего Андрей сделал вывод, что все самое плохое позади. Поднявшись на колени, он стряхнул с плеч землю. К ладони прилип кусок осклизлой зловонной плоти. Поморщившись от омерзения, Андрей несколько раз провел рукой по траве. — Ты цел, Джаг? — спросил подбежавший к нему Шагадди. — Да вроде как. Андрей стянул с головы кепи и пару раз сильно ударил ей его о колено. — А воняешь как пятидневный покойник, — осклабивший заметил Шагадди. Андрей с тоской посмотрел на кепи к которому прилип огромный кусок слизи и тяжело вздохнул, зашвырнул головной убор в кусты. — У тебя вс... и спина вся, прости за выражение, в дерьме, почему-то с радостным видом сообщил шагади Ну так чисти эту дрянь чем-нибудь, недовольно буркнул Андрей. Не могу же я и куртку выкинуть. Кто тебе вообще разрешил с места сойти? — Ну так ты первый рванул. — спокойно ответил Шагоди и, содрав с куста листвы, принялся как мочалка, тереть ими спину лейтенанта. — Мисс! — мысленно позвал Андрей. — Что? — ворчливо отозвалась девушка. Кутгар уполз. — Уполз? — Мисс коротко хохотнула. — Хотела бы я знать, куда он теперь поползет, если ты ему в клочья разнес голову. — Ты же говорила, что кудгара невозможно убить. Удивленно спросил Андрей. «Видно, мои слова тебя не убедили». Все так же ворчливо ответила ему МИИС. «Я же не могла предположить, что тебе вдруг захочется сунуть голову в пасть Кудгару. К тому же, если бы не канистра с горючим, которая сдетонировала от взрыва гранат...» «Значит, я убил его?» Солдат был обречен. «Я имел в виду Кудгара». «Это не так просто». Ты не убил его, но временно лишил возможности двигаться. Период регенерации продлится около тридцати дней. Все это время Кутгар будет неподвижно лежать под землей. И то дело. Устало вздохнул Андрей. Повернув голову, он глянул через плечо на усердно натирающего ему спину Шагадди. Ну как там? Ну, я сделал все, что мог. Шагади бросил на землю остатки листвы и с омерзением понюхал свои руки. «Кто может, пусть сделает лучше». «Понятно». Андрей поднялся на ноги и окинул взглядом солдат и техников. Никто из них не понимал, что произошло. С места, помимо Шагади, решился сойти только длинный эйх. Он стоял на коленях возле раненого Фипса и бинтовал его простреленное плечо. «Строится», — коротко скомандовал Андрей. Шагади подошел к воронке, оставшейся на месте взрыва, вытянул шею, осторожно заглянул в нее. Он не увидел ничего, кроме развороченной земли, пропитанной вонючей слизью и разорванных кусков розоватой плоти. Сломав с куста сухую ветку, Шагади сунул ее в воронку и начал ковырять земле. «Что ты пытаешься там отыскать?» В голосе Андрея прозвучало явное неодобрение того, чем занимался Шагади. В этой яме погиб не только кутгарной человек, и ковыряться в ней палкой, по мнению Андрея, было бы все равно, что заниматься гробокопательством. «Да, думаю, может хоть армейский браслет утыщется», — ответил, не прекращая своего занятия Шагади. «А то не помню даже, как звали этого парня. Какое-то заковыристое у него было имя. Сайнат, Сайлут». Шагади посмотрел на четверку молодых солдат, державшихся группой чуть в стороне от остальных. «Как его имя?» «Сайлотер», — ответил один из солдат. «Точно! Сайлотер!» — подцепив палкой, Шагади вытянул из ямы армейский ремень, перекрученный, словно жгут. «Видали!» — едва ли не с гордостью продемонстрировал он своим подопечным. — Вот вам прямое доказательство истинности утверждения, гласящего, что любой приказ командира должен выполняться беспрекусловно. Рассказано стоять на месте, значит, стой, пусть даже земля горит под ногами. Шагади кинул ремень обратно в яму. — Усекли? — Да, сержант. Снова ответил тот же парень, что назвал имя погибшего солдата. Ну и славно. Шагади повернулся в сторону Андрея. — И все же. — Что это было? — Интерес, проявленный Шагади, носил чисто академический характер. Даже если бы в ответ ему сказали, что это обычное явление, которое будет повторяться через каждые сто метров пути, он только бы усмехнулся. То немногое, что было известно Шагади о целях экспедиции, в корне меняло его взгляды на окружающую действительность. Во-первых, в жизни Шагади чувствовал себя не просто исполнителем чьих-то приказов, смысл которых зачастую был ему непонятен, а потому что... По мнению рядового бойца их можно было подвергать сомнениям и корректировать в зависимости от конкретной ситуации. А человеком, который держал в своих руках нить истории, теперь он мог повернуть назад, получив только соответствующий приказ от командира взвода. Здоровенный подземный червяк, провоцирующий землетрясения. С усмешкой ответил на вопрос Шагади Андрей. Кутгар, уточнил Шагади. «Он самый», — подтвердил Андрей, чувствуя себя при этом полным идиотом, рассказывающим взрослому человеку детские сказки. Но вопреки его опасениям, Шагди не проявил ни малейшего сомнения в истинности его слов. Он серьезным видом кивнул и направился к строю. «Ну как у вас тут дела?» — спросил Андрей, подойдя к Кейху и Фипсу. Лицо Фипса было бледным, но выглядел он совсем неплохо. Он сам ответил на вопрос лейтенанта, и даже пытался улыбнуться при этом. — Неплохо, Джак. Длинный говорит, что мне повезло. Только, знаешь, я не очень-то доверяю методам лечения, которые он практикует. — Сквозное ранение, — прокомментировал заявление Фипса Эйх. Кость не задета, кровотечение я уже почти остановил. — Сможешь идти? — спросил Андрею Фипса. — Конечно, — бодро ответил тот. — Рука не нога, перевязал, пошел дальше. — Вот только груз нести он уже не сможет, — заметил Эйх. — Не страшно, — махнул рукой Андрей. — Горючего у нас в избытке. — Джаг! — окликнул лейтенанта Джемми. Голос был ровный и невозмутимо спокойный. Но если уж Джемми решил открыть рот для того, чтобы произнести хотя бы одно слово, значит, на то были особые причины. Андрей быстро поднялся на ноги. Джеми стоял между двух деревьев, широко расставив ноги и держа автомат в боевом положении перед собой. Позади него также, держа на прицеле то, что было скрыто от Андрея кустами, стояли Лантр, Рут и молодой солдат по имени Керми. Одновременно с Андреем рядом с Джеми оказался и Шагадди, который помимо автомата держал в руке еще и гранату, заранее продев в кольцо чеки указательный палец. В десяти шагах от солдат, не делая попытки приблизиться, стояли четверо лесных жителей, высокие и худые, с очень темной кожей, имеющей заметный зеленоватый оттенок. Они были похожи на таинственных потусторонних существ, явившихся в мир людей по какой-то им одной ведомой надобности. На них была старая ветхая одежда, которая тем не менее выглядела, если и не респектабельно, то по крайней мере вполне аккуратно. Трое были одеты в полинявшую армейскую форму старого образца, состоящим воротником и накладными карманами на груди. На четвертом была одежда, похожая на костюм хирурга. Но главное, что прежде всего бросилось Андрею в глаза, были тонкие металлические проводки, оплетающие голову людей, подобно нимбам. «Миес!» — мысленно обратился он к своей... Андрей к своей спутнице — «Я здесь!» Один из людей, одетых в армейскую форму, поднял к плечу руку с открытой ладонью. На лице у МИИС появилась живая и немного лукавая улыбка. «Все в порядке!» Андрей положил ладонь на ствол автомата, который держал в руках Джемми. «Опустите оружие!» — приказал он остальным. «Встреча должна была состояться не на этом месте!» — сказал он, обращаясь к МИИС. «Как ни странно, нам помог Кудгар». Неспешной, очень плавной походкой Миис подошла к Андрею. Ее большие, способные видеть во тьме глаза, производили удивительное впечатление. Казалось, ей не нужно было говорить. Все мог сказать за нее один лишь взгляд. «Кудгар, заполший на окраину леса, создал здесь дополнительную концентрацию запредельной реальности. И мы смогли подойти ближе к вам, чем рассчитывали». «Я был бы весьма признателен Кудгару, если бы он при этом не съел одного из наших парней?» — ответил я Андрей. «Главное, что техники целы», — с невозмутимостью закоренелого прагматика заметила МИИС. «Если им не удастся справиться со своей задачей, то через пару дней жизнь каждого из нас не будет стоить ровным счетом ничего». «Мы, кажется, уже добрались до места», — спросил, подойдя к Андрею сзади Артурианин. Знакомьтесь, Андрей повел рукой от кицеркуса к МИИС. Вам предстоит работать вместе. После церемонии знакомства, которая заняла пару минут, МИС сделала едва заметный жест рукой одному из своих спутников, который в ответ протянул ей плосковую пластиковую сумку. МИС достала из сумки связку проволочных нимбов, подобно тем, что были на головах у нее и ее спутников. Вам тоже придется воспользоваться этой системой защиты, сознания от воздействия запредельной реальности и попыток проникновения в него извне, сказала она, коснувшись кончиком пальца нимба, оплетающего его голову. Гицеркус осторожно взял в руки предложенную ему проволочную конструкцию с одной крошечной микросхемой, впаянной посредине тонкого разомкнутого обруча. Вы уверены в надежности такой защиты?» Деликатно, но все же с сомнением поинтересовался он и миис. «Если бы это было не так, мы бы сейчас не разговаривали бы с вами», улыбнувшись, ответила девушка. «Как этим пользоваться?» спросил Шагадди. «Кепи снимать надо или, или же можно надеть сверху?» «Кепи снять придется», спокойно объяснила ему и всем остальным Меис. «Мы несколько усовершенствовали конструкцию защитной системы, что значительно упростило пользование ею. Поскольку нам приходилось приходится носить их постоянно, мы вживляли электроды непосредственно в височной доле мозга. Вам же нужно будет всего лишь приклеить вот эти сенсоры». Мисс продемонстрировала две небольшие размером с ноготь плоские бляшки. «А вы не станете с помощью этих штуковин прослушивать мои мысли?» Проявляя обычно несвойственную ему осторожность, поинтересовался Шагадди. «О вас, Шагадди, я знаю больше, чем о любом другом из здесь присутствующих», — улыбнулась солдату МИИС. «Не понял», — озадаченно приподнял левую бровь Шагадди. «В прошлый раз, когда вы были в Гиблом бару, вы находились под моей персональной опекой» дала необходимое объяснение МИИС. Шагадди удивленно посмотрел на Андрея. «Все верно», — кивнул Андрей. «Пока ты спал, МИИС проверяла, насколько глубоко проникла в твое сознание запредельная реальность». «Предупреждать нужно», — недовольно буркнул Шагадди. «И вас не интересуют результаты моего обследования?» — удивилась в свою очередь МИИС. Шагадди отрицательно мотнул головой. «Если бы с моими мозгами было бы что-то не так, то Джак, Джак не взял бы меня снова в гиблый бор», произнес он с, не, с непоколебимой уверенностью в своей правоте. «Или кто хочет со мной поспорить,